Глава тридцать два Лина очнулась от отвратительного запаха на шатыря. Ватка у носа, в руках склоненной над ней незнакомой женщины. «Что случилось?» Она обвела взглядом незнакомую комнату. «Где я?» «В гостевом доме. Вспомни». Голос Егора рядом полон сочувствия. Голова сильно болела. Слабость. Она не могла пошевелиться. Очень низкое давление. Пульс зашкаливает. Рекомендую госпитализацию. Врач заглянула в лицо, бледный, как смерть Лины. Поедете с нами? Мамочка! Голос Тёмы за дверью. Мама! Нет. Лина смотрела на вход. Откройте сыну. Ему страшно. Я не могу оставить малыша. Он напуган. Сама боялась не меньше. Воспоминания последнего часа словно помои лились на голову. Хотелось сбежать. Она физически ощущала надвигающуюся темноту. В этом месте не сможет ни спать, ни есть. Егор предлагал помощь. Лина с мольбой взглянула на здоровяка. «Все, что мне нужно – оказаться в спокойном месте и отдохнуть. Помоги, прошу!» «Какой разговор?» Он открыл дверь, распорядившись няне. «Алла, собирайтесь, поедем назад в мою квартиру. Берите вещи по минимуму, остальные потом заберу». Врач с недоумением следила за происходящим в комнате. «Больная в окружении кучи родственников?» Она взглянула на часы, задавая вопрос. «Отказываетесь от госпитализации?» «Да. Тогда подпишите отказ». Женщина сунула под нос Лины бумагу, добавив. «Рекомендую постельный режим. Куда вы собрались идти с такими показателями?» «Обещаю. Отлежусь сегодня, пока лучше не станет». Врач выписал рецепт. Купите в аптеке. Обязательно с утра вызовите на дом врача или обратитесь в поликлинику. Вам необходима консультация специалиста. Это она говорила уже на пороге. В комнату сразу забежал Тёма. Слезы на глазах. Заплаканное личико. Маленький, чего ты испугался? Лина провела кончиками пальцев по мокрым щечкам. Все хорошо, не плачь. Сердце сжалось от нежности, ощутив тепло малыша, сомкнувшего руки на шее. Худенькое тельце вздрагивало. Она поцелуями осушила слезки, представляя, как отнесется малышка к очередному переезду. Нам придется вернуться в квартиру Егора. Там рядом секция. Случилось, как предполагала. Тёма заплакал, причитая: "Не поеду". «Хочу жить здесь! Тут мои собачки!» Он взглянул на возвышающегося глыба Егора. «Где дядя Тимур? Кто-то злая тетя, что выгнала нас!» Лина смежила веки, борясь с болью в висках. Она с трудом выдавила воздух из легких. Сыну пришлось познакомиться с мамой Тимура. Как можно поступить по-скотски с невинным мальчиком? «Что за человек эта женщина?» На ум сразу пришла Мария Петровна. «Мама, готовая за дочь загрызть любого чужого ребенка. Лина пыталась его успокоить. «Мы ненадолго. Тимур заболел. Завтра, если врач разрешит, поедем к нему в больницу. А потом вернемся сюда все вместе». «Даже не сомневайся». Егор подхватил малыша на руки: А еще познакомлю тебя со своим сыном. Вы обязательно подружитесь. Алла с чемоданом в руках остановилась у входа в комнату. Я все собрала, взяла смену одежды для себя и Артема на три дня. Она виновато смотрела на Лину. А ваши вещи остались в доме. Некогда было забрать. Нас так быстро выставили, а еще. Она не знала, как сказать, что Илону с Раисой Максимовной решили придержать новые вещи содержанки Тимура. Егор потемнел лицом, догадавшись, о чем умолчала няня. Он сразу перевел разговор. — И не надо. Все привезу завтра. Он нуждался в совете Ларисы, а она его даст, узнав, какой верной была подруга. — Ничего не бойтесь. И не переживайте. Он подмигнул Артему, натягивая пальто. Тёмка, ты без Тимура остаёшься за главного. Мужчина всегда защищает своих женщин. Малыш выпрямил спину, прекратив плакать. Я защитник! Лина натянула улыбку. Телохранитель мой! Она хотела сесть и тут же упала назад, на подушку. Виновато пробормотав. Сейчас попробую еще раз. Не надо. Егор, подсунув руки под худышку, легко оторвал ее от кровати вместе с одеялом. Я донесу. Странное шествие двигалось по дорожке двора в направлении ворот. Их провожали взглядом из-за приоткрытой портьеры гостиной первого этажа. Зеленые глаза пожилого мужчины с сожалением наблюдали за ребенком и женщинами одну из которых нес на руках друг сына. Короткий разговор с врачом не оставил сомнений. Блондинка не играла, изображая несчастную жертву. Она ею была. Но как достучаться до матери, сошедшей с ума от волнения? Он быстрым шагом вышел из комнаты и выскочил во двор. «Подождите!» Егор обернулся. «Аркадий Витальевич?» Простите жену за резкость. Она не понимает, что делает. Возьмите. Он протянул ключи. Это от квартиры сына. Они в одном экземпляре и только у меня. Раиса не побеспокоит вас. Живите, пока Тимур не разъяснит ей ваш статус. Мужчина опустил взгляд на мальчика с такими же зелеными глазами и черными волосами, как у него. Не думаю, что он строил детскую площадку для сына случайной женщины. И с робкой надеждой. Это точно не ребенок Тимура? Нет. Жаль. Он протянул руку к отшатнувшемуся в сторону Теме, проговорив с виноватой улыбкой. Я не отказался бы от такого внука. Лина качнула головой. Вот почему прошел слух, что сын новой секретарша от босса. Те, кто видел его отца, не сомневались в их схожести. Лина не знала, что делать. Она глядела на ключи, лежащие на широкой ладони. Егор кивнул, тихонько прошептав на ухо. — Бери. — Примири этим Тимура с родителями. Ему будет приятно. Лина забрала связку с теплой ладони. Они встретились глазами. Искренне. Прости, дочка. Слегка покоробила, Как в страшной сказке. Любимая девочка оставалась в теплом доме, а падчерицу гнали за ворота. Не удивит, если следом выскочит злая мачеха и потащит мужа за чуб домой. Лина не представляла ситуацию, в которой Тимур позволит себя задавить. Сейчас перед ней стоял слабый мужчина, каким был его сын в юности. Слава Богу, Тимур нашел в себе силы стать другим. Кто она, чтобы прощать взрослого человека? По большому счету, родители унизили своего ребенка, не приняв его выбор. Боссу решать, кого прощать, кого миловать. На душе мерзкая холодная пустота и безразличие к происходящему. Лина не чувствовала пронзительного холода ветра, нещадно трепавшего волосы Егора. Оставаться здесь невыносимо даже на несколько минут. Она сказала, что должна была. «Спасибо!» И закрыла глаза, не в силах наблюдать живую вину в высоком крепком мужчине. Ее быстрыми шагами уносили прочь. «Как ты?» Егор нажал на брелок ключа, открывая машину. «К сожалению, Аркадий Витальевич мало что решает в семье». «Это я уже поняла». Через час Лина лежала, укрытая толстым одеялом, на большой кровати в спальне Тимура. Вот и попала в его постель, не проиграв спора. Для радости повода мало но улыбка не сходила с губ. Она слышала его запах повсюду. В каждой вещи, в каждой мелочи. Даже подушка пропахла насквозь дорогим парфюмом дьявольски соблазнительного босса. Егор прав. Не надо становиться причиной разрыва Тимура с родителями. Злость и обиды могут сожрать последнее, что осталось в душе. Нужно искать во всем позитив. Освободила привычный им дом. Из квартиры быстрее добираться до офиса и больницы. Лишь бы он выздоровел. Произошедшее станет тестом на чувства Тимура. Если встанет на ее сторону, то можно смело идти в ЗАГС. Вот только полюбить свекровь вряд ли получится. Такие слова не забывают.